Глава 19 Итак, продолжал Удилов. Я предполагаю, что предотвращенный нами пожар в гостинице России — это только начало череды терактов, направленных на срыв Олимпиады-80. Предлагаю во избежание проблем выслать из столицы всех, кто вызывает хоть малейшее подозрение. Это первое. Лесков и его масонский руководитель будут бить непосредственно в окружении товарища Брежнева. Это второе. Особое внимание стоит уделить дочери Брежнева, Галине Леонидовне. Это наше слабое место. «Тот, кто нам мешает, нам же и поможет», — пробормотал я. «Не понял», — переспросил Андропов. «Кавказская пленница», — цитата товарища Саахова. Ребенков усмехнулся, ответив вместо меня Андропову. «Не очень удачное место вы выбрали для шуток, товарищ полковник». Юрий Владимирович даже не пытался улыбнуться. Но как точно вы подметили? Да, абсолютно верно. И в группу риска у нас попадают именно прикрепленные. То есть подполковник Солдатов, подполковник Григорьев и полковник Медведев. Причем, Владимир Тимофеевич, будьте заговорщиком, сделал бы ставку именно на вас. — В последнее время Леонид Ильич выделяет вас, и это всем известно. Вы чаще других бываете рядышком с генсеком в неформальной обстановке. И, по моим сведениям, у вас сложились доверительные отношения. Не зря же вас называют человеком за спиной. — И тенью генсека, — добавил Ребенка. Недавно, кстати, слышал это от Кунаева. — Все трое. Будут под наблюдением 24 часа в сутки. Распорядитесь. Приказал Андропов, и Ребенков взял под козырек. Семьи взять под охрану. Но незаметно. Проследить все бытовые контакты. Но этим займется наружка. Скоро состоится поездка Леонида Ильича по Сибири. А до нее будет официальный визит во Францию. Думаю, что Лисков проявится во время одного из мероприятий. И, Владимир Тимофеевич, пожалуйста, будьте предельно осторожны. Андропов изобразил заботу, но в мыслях его я прочитал, что она была не слишком-то искренняя. Но он все-таки председатель КГБ, а работа есть работа. Из кабинета Андропова мы с Ребенка выходили молча. Уделов остался для личной беседы с Юрием Владимировичем. И я подозревал, что темой этой беседы будет в том числе и моя персона. В приемной было пусто. Иванов куда-то отлучился. Прикрепленные Андропова два подполковника в штатском сидели в дальнем углу приемной и, казалось, не обращали на нас внимания. Ребенка придержал меня за локоть. — Володя, я понимаю, что твои способности предполагают более серьезную должность. Генерал не стал заходить издалека, сразу начав с волнующей его темы. И понимаю, это не только я. Как я уже говорил, Уделов пытался добиться твоего перевода в свой центр, но он опоздал. Я успел раньше него поговорить с Леонидом Ильичем. Однако я не хочу тормозить твою карьеру, поэтому спрошу прямо: сам ты чего хочешь? Я посмотрел у ребенка прямо в глаза, Александр Яковлевич. Я отвечу так: сейчас главное не допустить, чтобы что-то случилось с Леонидом Ильичом, и поэтому мое место рядом с ним. — Спасибо, Володя. Ребенка искренне обрадовался и пожал мне руку. — Спасибо, родной. Александр Яковлевич хотел еще что-то сказать, но не успел. Дверь распахнулась, и в приемную влетел незнакомый мне генерал при полном параде. С иконостасом орденов на груди, в папахе, в расстегнутой шинели и сапогах. Он пронесся мимо нас и пинком открыл дверь в кабинет Андропова. Точнее, попытался открыть, но сообразив, что дверь надо тянуть на себя, зло зыркнув на нас с Рябенко, он рванул ручку и влетел в кабинет. Дверь со стуком захлопнулась за ним. Из-за двери послышался крик, похожий на рев раненого вепря. Мы с генералом Рябенко переглянулись. Федорчук, начальник ГГБ УССР, собственной персоной пожаловали. — пояснил мне генерал. — Кажется, он не был так же, как и я, ошарашен бесцеремонным поведением гостя. — Быстро же он из Киева добрался, а? Но зря он так спинка дверь к Юрию Владимировичу открывает. Тем более, учитывая последнюю информацию. Я как-то помню, присутствовал на коллегии в КГБ СССР. Федорчук там показал себя во всей красе. Орал, топал ногами, людей за людей не считал. Унижал каждым словом. Бросил на пол папку с отчетами, которые ему принесли, и приказал полковнику Щербаку поднять их, фактически поклониться. — А Щербак что? — А че Щербак? — Щербак сказал, мол, вы раскидали, вы и поднимаете. После этого его уволили из органов. Впрочем, Федорчук всегда был самодуром. Но вот чтобы опуститься до заговора, тут я даже не знаю... С одной стороны, дурак-дураком. Но с другой, у него есть удивительная способность. Мгновенно выхватывает суть любого документа или события. Вряд ли им кто-то манипулирует. Если он ввязался в заговор Яковлева, то только по собственному желанию и доброй воле. Скорее всего, сыграли какие-то старые обиды и, возможно, жажда власти. «Так, кажется, обстановка накаляется». Я кивнул в приоткрытую дверь. Шум в кабинете Андропова усилился. «Александр Игнатьевич, я понимаю, у меня не по рангу, но, может быть, давайте вернемся?» «Не кончится это добром». Ребенко кивнул, соглашаясь. Подозвал прикрепленного к Андропову телохранителя. Тот подошел, встал у двери. «Юрий Владимирович не разрешает ходить, когда идут серьезные разговоры», — сообщил он. «Какой-то там уж очень серьезный разговор. Думаю, мы войдем, но ты будь начеку», — сказал Рябенко. Телохранитель кивнул и замер, прислонившись к дверному косяку. Когда мы вошли, Федорчук уже скинул шинель на стул, бросил на стол папаху и теперь стоял, упираясь ладонями в столешницу. Высокий, грузный, он нависал над Андроповым и Уделовым этой глыбой. «Надо отметить, что Андропов-то и сам был немаленького роста, почти на голову выше всего Политбюро. Но вот рядом с Федорчуком он выглядел волкодавом рядом с рассверепевшим кабаном килограммов под триста». «Что вы себе позволяете, а? Что это такое?» орал председатель КГБ Украины, забыв, что находится в кабинете своего непосредственного руководителя. Голос его гремел так, что, казалось, сейчас не выдержат и со звоном осыпятся на пол оконные стекла. Уделов смотрел на происходящее, как зритель в театре. Лицо, как всегда, спокойное, даже отрешенное, взгляд холодный, изучающий. Он сидел, откинувшись на спинку стула, на лице его играла улыбка, и, казалось, еще чуть-чуть, и он начнет аплодировать. «Браво! Бис!» Прочитав его мысли, я понял, почему Вадим Николаевич выглядит как кот поймавший мышь. — Вот ты попался, красавчик. Я так и знал, что ты клюнешь и тут же примчишься, — думал у делов. А вот Андропов впервые проявил хоть какое-то подобие искренних эмоций. Он зло смотрел на разбушевавшегося генерала, слегка приподняв брови. Его кубы сжались в тонкую нитку, а лицо побелело от еле сдерживаемого гнева. — Ненавижу! Носилась в голове Федорчука главная мысль, почти эмоция, подчинившая себе все остальные. — Ты — московская крыса! — орал Федорчук Наудилова. — Обманом проник в мой кабинет и взял со важные документы. — Да как ты смел, москаль! — Виталий Васильевич, хотел бы вам напомнить о зычекиской работы. Спокойно перебил его Вадим Николаевич. — Никогда не оставлять документы, с которыми работаете на столе, и никогда не оставлять посетителя одного в кабинете, даже если посетитель — сотрудник центрального аппарата. «Да как ты смеешь так разговаривать с генералом КГБ? Я всю войну прошел, я в СМЕРШе служил, да я таких, как ты, тыловых крыс, лично расстреливал!» А вот дальше все случилось одновременно. Федорчук выхватил пистолет и направил его на Уделова. «Я кинулся на Федорчука». Ну, сработали рефлексы телохранителя. Успел перехватить его руку в тот самый момент, как прогремел выстрел. Но, слава богу, сбил направление. Проведя захват, завернул руку Федорчука за спину. Боров громко заорал от боли. А наградной пистолет упал на пол. Федорчук рванулся, но мог бы и не пробовать. Я поддал ногой пистолет, оттолкнув его под стол. А в следующую секунду на помощь пришел телохранитель Андропова. Помог надеть наручники на разбушевавшегося генерала. «В мою комнату отдыха пусть охладится», — распорядился Андропов. Телохранитель втолкнул Федорчука в комнату, где мы пили недавно чай, а Андропов выглядел гостеприимным хозяином. «Потом, когда шум утихнет, переведем его во внутреннюю тюрьму». Я глянул на Уделова. Тот продолжал сидеть на столе совершенно невозмутимым видом. Повернулся к Ребенко, и вот только сейчас я увидел, что генерал держится за бедро. Лицо его было бледным, по брюкам расплывалось кровавое пятно. «Кажется, попал», — сказал Ребенко и начал медленно оседать на пол. Я стащил с него ремень, перетянул ногу выше ранения, чтобы остановить кровотечение. Тут же вбежал дежурный врач. Мельком глянул на ранение Ребенка, попросил подождать буквально минуту и юркнул в комнату отдыха. Вскоре доносившийся оттуда рев Федорчука прекратился. Наверняка что-то вкололи. Вскоре весь кабинет Андропова наполнился людьми. Ребенка оказали первую помощь и унесли на носилках. Через пару минут с улицы донеслись звуки удаляющейся сирены. «Спокойно, товарищи. Все живы. Товарищу Ребенка оказали помощь. Он уже в пути в больницу. Успокаивал Андропов собравшихся. Продолжаем работать. Повторяю, продолжаем работать в обычном режиме. Это был случайный выстрел по неосторожности. Патрон в патронике остался, так что генерал Рябенко ранил себя случайно. Кабинет опустил тут же. Приказы Андропова выполнялись беспрекословно. С председателем КГБ остались только мы с Уделовым. Юрий Владимирович задумчиво произнес. «Может быть, его тоже гипнотизер обработал?» «Да там и обрабатывать-то нечего», — пошутил Вадим Николаевич, постучав себя кулаком по лбу. «Мозгов у Федорчука нет, одна кость. Но Лесков сейчас будет действовать быстро. Давайте-ка пока пустим слух, что у Федорчука сердечный приступ». Это спровоцирует агента. Ну а вы, Владимир Тимофеевич, будьте готовы к любым провокациям. И все-таки пусть специалисты Института Сербского проверят Федорчука. Уже лучше пригласить профессора Ухтомского сюда. Андропов вернулся к столу, у стола опустился в кресло и сказал «Второе покушение на меня за два года». И готовится четвертое покушение на генсека. Хотя это и к лучшему. Маски сброшены. И вот тут он переключился на текущие вопросы. Итак, вам, Вадим Николаевич, придется снова съездить в Киев. Ни одному, с целой бригадой следователей и специалистов. Вы, Владимир Тимофеевич, пока замените ребенка. Приказ о вашем назначении, исполняющем обязанности начальника охраны генерального секретаря, сейчас же подготовят. — Служу Советскому Союзу. Разрешите приступить к исполнению? — Разрешаю, разрешаю. — И? Уже сделав шаг к дверям, я остановился. — Учтите, что у начальника охраны будет много бумажной работы. Бюрократические моменты не запускайте. Я кивнул и покинул кабинет. Сразу же позвонил в Заречье. Там мне сообщили, что Леонид Ильич в ЦК. Вышел из приемной, быстренько спустился по лестнице и, выскочив во внутренний дворик, прыгнул в копейку. Через три минуты я был уже на старой площади. Вошел в третий подъезд здания ЦК. Поднялся на второй этаж. В приемной толпился народ, все говорили одновременно, и часто звучала фамилия Федорчук. Открыв дверь, вошел в кабинет. Леонид Ильич стоял с секретарями возле стола. «А вот и Володя!» Он кивнул, приветствуя меня. — Ну все, товарищи, работайте, работайте. Секретари разошлись, покинув кабинет. — Так, Володенька, рассказывай, что там случилось у Андропова? Федорчук ворвался в его кабинет направил на Вадима Николаевича пистолет. Успел выстрелить. Но мне удалось его обезвредить. Тем не менее пуля попала в Ребенка. Генерал ранен, сейчас в Кремлевской больнице. — А Федорчук-то что? Что он говорит? Брежнев был явно шокирован. Да как же так Виталий-то мог поступить? Боевой офицер. Но он же всю войну прошел. Я ж ему как себе доверял. Все думал, ну хоть за Украину могу быть спокоен. А вон как оно вышло. Ну, Федорчук ревел зверем. Находился в совершенно неадекватном психическом состоянии, сообщил я. Ну, после ему поставили успокоительное, насколько я знаю. — Что ж, как придет в себя, доложите. Я хочу лично с ним пообщаться. — Распорядился Леонид Ильич. — Ну, а сейчас поехали, поехали, Крипенко. Мы прошли в комнату отдыха, я помог генсеку надеть пальто, подал каракулевую шапку. Прикрепленным в этот день был Григорьев, Борис Дмитриевич Мордвин по национальности, и, в отличие от нас с Мишей Солдатовым, был невысокого росточка, но жилистый, резкий в движениях человек, абсолютно немногословный, он умел сливаться с любой местностью, любой обстановкой. Вот уж если кого и можно было назвать тенью генсека, так это Григорьева». До Кремлевки кортеж генсека доехал быстро. В больнице царила суматоха. Санитарки уже успели до блеска надраить полы. И без этого в Кремлевской больнице всегда было чисто. А сейчас так все просто сверкало. Леонида Ильича встречал главврач. Брежнев наскоро поздоровался с ним и потребовал «Срочно проведите меня, Кребенко». «Как он? В сознании». «В порядке, насколько это возможно». Сейчас готовим к операции. На бего портовал главврач Шелепин Андрей Владимирович. Рана серьезная. В голосе Ильича звучало искреннее беспокойство. Хорошо, что кровь быстро остановили, но снимки не радуют. Пуля застряла в кости. Тем не менее. Можно сказать, что генералу ребенка повезло. Еще полсантиметра и зацепила бы важную артерию. Ну, просто не успели бы довести и истек бы кровью, — докладывал Шелепин. В палате у постели Ребенка толпились врачи. Александр Яковлевич был в сознании, но выглядел очень бледным. — Вот так-то, Люня! — слабо сказал Брежневу и попытался улыбнуться. — Войну прошел не царапины, а тут в кабинете председателя КГБ пулю словил. Ведь что обиднее всего от своего же? Ты, Саша, сейчас не разговаривай. Остановил его Леонид Ильич. Сейчас пулю достанут, потом быстро на ноги встанешь. Только умирать не вздумай. У меня кроме тебя и друзей-то не осталось. Я видел, что Брежнев был по-настоящему потрясен. На глазах Леонида Ильича навернулись слезы. Генсек в принципе был чересчур сентиментален, хотя вот сейчас подобная реакция была вполне ясна и понятна. Я тоже переживал за генерала, который фактически дал Медведеву путевку в жизнь. Когда я в своей жизни, будучи Владимиром Гуляевым, служил в КГБ, мне такой наставник не встретился. Сейчас я понимал это и понимал, насколько важна связь поколений. «Особенно в профессиональной сфере». «Ты выздоравливай, Саша». Брежнев наклонился и пожал Ребенку руку. «Ты мне очень нужен». «Да куда ж я денусь?» Ребенка слабо улыбнулся и, посмотрев на меня, тихо произнес. «Спасибо, Володя». «Да за что? Сами же натаскивали по оказанию первой помощи». «Выздоравливайте». Я тоже был взволнован. Ребенка стал мне близок. Пожалуй, это единственный человек в моей новой медведевской реальности, которого я по-настоящему могу назвать другом. Вернувшись в Кремль, Леонид Ильич вызвал Адропова Ценего и Цвигуна. Причем, пока разговаривал с Цвигуном, Юрий Владимирович и Георгий Карпович мерили шагами приемную. Я же стоял снаружи рядом с дверью, Готовы войти в любой момент, но был спокоен. Цвикон это не тот человек, которого стоило опасаться. Да и Григорьев находился в комнате отдыха за кабинетом Брежнева. Наконец, нас тоже пригласили. Брежнев выглядел мрачнее тучи, густые брови сошлись в одну линию. Он начал совещание с вопроса. «Как вы, Юрий Владимирович?» «Да это нормально». Ответил Андропов, «Спасибо, Ребенка с Медведевым. Очень быстро отреагировали, профессионально. Я уже тут провел расследование, почему Федорчук пришел на Лубянку с оружием. Более того, вошел ко мне в кабинет с пистолетом. Все говорят, что он неадекватный. Обыскивать себя никогда не давал. Пистолет сдавать отказывался, мотивируя тем, что это наградное оружие. Сейчас, конечно, правила ужесточим, введем досмотр». Порядок должен быть один для всех. «Поздновато спохватились», — заметил генсек. «Ну уж лучше поздно, чем никогда». С виноватым видом парировал Андропов. «Ой, ваше поздно! Едва не стоило жизни генералу Ребенко!» Леонид Ильич повысил голос. «Я видел, что он едва сдерживается, чтобы не закричать, что бывало крайне редко». — А вы, Георгий Карпович, — обратился Брежнев к Ценеву, вы куда смотрели? Восемь лет Федорчук у нас возглавлял КГБ Украины. Вы это направление курируете. И что, никаких жалоб и сигналов на него не было? Что, дождались открытого покушения? — Ну, сигналы были, конечно, и жалобы тоже были. Синёв отвечал четко, не пугаясь грозного вида генерального секретаря. Характер у Федорчука всегда был не сахарок. Держал подчиненных в узде, как он сам выражался, не давал распоясаться. А здесь, ну, я даже не знаю. Наверное, какое-то помутнение на него нашло. Переработал или еще что, но врачи разберутся. Он вспылил из-за того, что в его епархии начали какую-то негласную проверку. Вступил в беседу Цвигон. Он и мне жаловался, когда к нему уделов прилетел в Киев. Мол москвичи не доверяют его, сомневаются. Ну а сигналы сами прекрасно знаете, что на каждого руководителя сигнализируют с утра и до вечера. Я уже молчу про нескончаемые потоки анонимок. Цвигон был доверенным лицом генсека в КГБ. Андропов знал об этом, но не в его власти было снять цвигуна с должности своего заместителя. И вот сейчас, неудивительно, что о заговоре и причинах покушения Леонид Ильич был уже информирован. «Вы трое просмотрели буквально у себя под носом заговор. Да неужели вы не заметили повышенную активность? Тот гипнотизер уже второй год как по стране бегает». Брежнев говорил жестко, каждое его слово было как удар. Доброго дедушки и шамкающего маразматика я сейчас никак не видел. Передо мной был опытный политический боец. Что говорят психиатры? Федорчук тоже под гипнозом находился? Никак нет. Вполне в здравом уме и твердой памяти. Следов воздействия на личность не выявлено. Дипломатично ответил Андропов и подумал. Профессор Ухтомский, протестировав Федорчука, резюмировал «просто дурак». Но вряд ли это сейчас хорошая формулировка, чтобы озвучить ее Леониду Ильичу. «Ну хорошо. Какие у нас имеются решения по кадрам? Кого поставим вместо Федорчука на Украину?» Брежнев задал вопрос и ждал ответа. Но все трое присутствующих с ответом не торопились, обдумывая, что можно сказать. «Ну, быть может, Грушко?» Неуверенно предложил Ценев, который отвечал за кадры в Комитете госбезопасности. Он работал на Украине, знаком с обстановкой. «А как же он с Щербицким сработается? Вы об этом не подумали?» Напомнил Цвигун. Генерал-полковник Грушко, самая подходящая кандидатура, неожиданно поддержал предложение Ценева андропов Но на него у меня другие планы. Уже сейчас. Он сейчас работает по Соединенным Штатам и по Канаде. И, боюсь, его нагрузка значительно возрастет на фоне последних событий. Ну, тогда, может быть, Крючков выдвинул новую кандидатуру Ценев? Нет, нет, нет, нет. Сразу отмел Андропов и этот вариант». Крючков по комсомольскому призову к нам попал. Это не кадровый чекист, тем более, что республика сложная. Пожалуй, я бы поставил Чебрикова. Федор Михайлович Чебриков имел репутацию верного ставленника Андропова. В будущем, точнее, в моем будущем, Гуляевском, он возглавит КГБ СССР, а потом, в девяностых, уйдя в отставку, станет начальником охраны иосифа кобзона и любопытно что перед чебриковым на посту председателя кгб ссср успел немного побыть сам федорчук но сейчас то уже понятно что ход истории изменил направление и карьера федорчука закончена так а кто станет исполнять обязанности ребенка спросил генсек пока медведев «Приказ я подписал», — уверенно ответил Андропов. «Не сказать, что я был против заменить старшего коллегу. Но Я прекрасно представлял, какое количество бюрократической работы предстоит и какие склоки и интриги придется разбирать среди работников госдачи, персонала, обслуги. И мне от этого становилось не по себе. И потому я в очередной раз мысленно... Пожелал ребенка как можно скорейшего выздоровления.